Мой фазан. Сняла комнату. Надоело шататься, черт знает как. Не то чтобы в комнате было, не черт знает как. Ростовские коммуналки образуют подобие двора колодца, но колодец по сравнению с Петербургским совсем меленький. Да будешь из такого студиона водиться, а как же, Ти на одну зачерпнёшь. зачерпнешь. Из коридора выход на общий, вдоль всей стены, балкон. В южные ночи все время кто-то трущобно курит. Стены в доме толстые, старинного образца, а вот двери везде нищебродские. Если заняты любовью в одной из комнат, то после секса высыпает курить весь этаж. Гоша просидел целый день у парикмахера и явился ко мне во всем блеске. Половина его коры выкрашена в черный. Другая. Каждый охотник желает знать. А вот и фазан, ближе к затылку. Я хлопаю в ладоши. Вот это-то птица Гошится! Он жмурится от удовольствия и выдает чуть угловатый реверанс. Не зря все в муке. Ох, намаялся. Я гляжу на Гошу, как на огромную, обожаемую куклу. Как только взрослые отворачиваются, ребенок стаскивает с куклы панталоны, чтобы убедиться, что под ними лишь гладкий пластик, пустота. «Моя кукла самая лучшая» а пустоту я найду позже, когда он после всех утех упорхнет. Новые прически в тот день нам показалось мало. Идея забавы подвернулась под руку. Пришла сама собой. Мы стали друг друга красить. Я густо подвела ему глаза голубыми тенями. Ими же намазала губы, подчеркнула скулы. Вместе с красной прядью у лица смотрелось так восхитительно, будто мой мальчик сбежал ко мне на ручке от какого-то злющего барабаса. Я расцеловала костяшки его пальцев. «Моя ж ты богинюшка». Богинюшка, та еще шельма. Взяла бразды правления, стала красить меня. Подвела один глаз зеленый, второй розовым. Раскрасила желтым скулы, забавлялась, шипела. «Синяк! Фингал!» И очеркнула две размашистые закорючки над моими криво накрашенными губами. «Усы, значит, вот так!» как мы хохотали, едва взглянув в зеркало. Щеки устали, мукли глаза, стали целоваться, оставляли друг на друге цветные отпечатки, изгвоздали простынь, наволочку, шея моя голубая. На ключицей чернильное пятно от моих усов. Я изучаю глазами цветное месиво на его лице. Да что ж ты за человек такой, картина? В съемной комнате нет ванной. И мы, продолжая давиться смехом, пытаемся прошмыгнуть в общую, сквозь коридор. Сильно пьющий сосед высовывает лохматую, сидеющую голову из дверного проема, чтобы бросить нам. От уроды! Но мы игнорируем комментарий. И уже через пару минут подон душа под нами плывет акварельными пятнами. Охотник фазана наконец-то укокол. И, прельщенный цветными перьями, взялся за кисть А после мы пили чай, и Гоша стал тихим. Я его обнимала, болтала ему всякое, а он улыбался грустно. Когда мы прощались в дверях, он сказал, «Знаешь, я так устал, мне совсем не хочется жить». Птица моя огошится, а больше ничего и не скажешь. Только встанешь на цыпочки, заправишь красную прятку за ухо, посмотришь в глаза, поцелуешь. И глазища его, как озера, в которые ходят топиться.